Глава седьмая. Корни. Это все знают у нас. л ы с о вожак подземных людей понял, что мы не охотники, что сражение с прибывшими с я к ним чужаком было честным. и Этого оказалось достаточным, чтобы его мнение о нас изменилось. Если камень принимает тебя и ложится под сердцем, то понемногу пускает корни, и когда это происходит, можно брать из него не только чистую красную энергию. Но и что-то большее, в ы р ы в а я его с корнями. Охотники пробиваются на с л е д у ю щ и е у р о в н и но и платят за э т о часть у себя тем, куда проросли корни, тем, что они унесут с собой. Получается, Борода в своем случае заплатил за выкинутого в другой мир барху со своей болезнью. Интересная мысль, впрочем, довольно старая. Любой яд в правильном месте и в правильной дозе может оказаться лекарством. или способом открыть что-то новое. Не успела я додумать, как почувствовал движение энергии изменения. Это была пламен, и на этот раз крыса не просто использовала силу камня. Она захватила ее со всеми корнями и рванула изо всех сил. Ты охренела! Только и успела сказать я, когда глаза крысы полыхнули зеленым, а потом ее окутала чистая энергия сразу двух знаков: басет, трансформации от набранных во время охоты на пауков каменной пыли и мистери. передачи силы личного знака п л а м е н Крыса ничего не ответила, только собрала всю окутавшую ее энергию, а потом сбросила вниз, создавая чуть в стороне от нас еще одно ущелье. Я оценил получившийся провал. Вышло не меньше, чем у меня. Пусть я использовал голые стихии без к о н ц е н т р а ц и и и усиливающих шагов, все равно. Надо признать, что п л а м я н о с в о и в ш е е свой камень изменения совсем недавно, очень сильна. Чего ты хотела добиться? Я смотрел на крысу уже спокойнее. Почему-то в м о м е н т сбора силы я почувствовал в ней какую-то странную решимость. Такая порой рождается в тех, кто отважился на смертельно опасный подвиг, или глупость. К счастью, пламен просто проверяла себя. А мне нужно взять на заметку, что эмоции крыс отличаются от человеческих. Вот и сейчас пламен вроде была и открыта, и в то же время часть ее сознания словно существовала в другом мире. Впрочем, еще оставался вариант, что у крысы просто не получилось задуманное. Я продолжал б у р а в и т ь ее взглядом. Невозможность читать мысли вовсе не означала, что я не сумею получить ответы на свои вопросы. Хотела кое-чего от чего избавиться. Наконец, вздохнула Пламен и отвела взгляд в сторону. Я бы не отказался узнать детали, но крыса пока была не готова открывать душу. Да и время с местом сейчас не подходящее. А еще я был не совсем тем человеком, который был нужен Пламен. Барука тоже это понял, а потом быстро подошел к своей шестилапой подруге, рухнул перед ней на колени и прижал к груди. Спасибо, что помогла, что спасла, что была рядом. Быстро говорил он, и каждое его слово разбивало повисшее в воздухе напряжение. Местные, которые после экспромта п л а м е н приготовились к бою, не на жизнь, а на смерть выдохнули. Понимаю их. Сначала наш полет, потом грохот ущелий, которыми я загнал их в угол. Резкая встреча и отказ обычно спасавшей защиты. Потом исчезновение Бархуса, устроенный п л а м е н взрыв. Подземные вроде бы и не видели агрессии, но не знали чего ждать дальше. Я еще раз пробежался по мыслям лысого вожака, проверяя, не упустил ли чего важного и срочного, а потом принял решение. Спасибо за возможность помочь моим спутникам. Я еле заметно склонил голову, глядя на подземных. Мы оставим вас, но... Они расслабились и напряглись. Опять. Ловите. Я напитал один из множества лежащих вокруг камней стихии обмана. Если будет нужна помощь, я буду рядом, то зовите, приду. Научтите не бесплатно. И снова теплые порывы сменились опасениями. Кажется, мне стоило говорить короче и без лишних интриг, если не планирую устроить подземный нервный срыв. Чего ты хочешь? Лысый вожак нарушил молчание. и Я был рад, что ему хватило на это силы воли. Пусть и его люди видят, что он может говорить со мной на равных, и мне будет спокойнее, зная, что подземные смогут осознать пользу от наших договоренностей. Информация о вашем мире. Так уж получилось, что мы соседи, и нам, чтобы защититься от диких охотников, нужно знать, что они собой представляют. Мы правда надеемся устоять в открытом бою, но в любом случае ваш опыт окажется чрезвычайно ценен. Я не стал ничего скрывать, а заодно перешел на привычные термины этого мира. Так что готовься через пару дней торговаться. Мы немного дадим за знания или помощь, но нам точно не нужна ваша свобода. Так что шанс на хорошую сделку будет. Я говорил, и раз уж не врал ни единым словом, заодно транслировал свои эмоции лысому вожаку. Тот сначала вздрогнул, когда ощутил первое касание разума, но потом быстро понял, что к чему и только внимательно прислушивался. К словам, к мыслям, что шли вместе с ними, к себе. Я услышал тебя. Он кивнул, а потом сжал руку, с п р о т я н у т ы м мной камнем. Мы будем ждать твоих послов. А пока он сделал резкий жест стоящему у него за спиной парню. Возьмите защитные пластины. Они скроют ваши сердца от охотников, и тогда вы, а не они, будете убирать, когда сражаться. Теперь пришла уже моя очередь принимать дар. С одной стороны, я уже и так умел прятаться от пауков, а использовать неизвестный артефакт не самое безопасное дело. С другой, почему бы не изучить их? Спасибо. Я сжал в руках три позолоченные пластины, заодно проверяя, получается ли вытянуть из них какую-то информацию. Да, мой личный кусочек мироздания лишился демиурга в лице зашам. Я находился за границей всего привычного мира, но какие-то способности все равно были со мной. Я не мог получить информацию из ничего, призвать новые знания, но вот соотнести артефакты с тем, что мне уже было известно. Вполне. И так передо мной было не золото, какой-то грубый местный металл, сверху краска просто для красоты. Нет, как символ связи с каким-то древним мифом. Что еще известно? Необходимость располагать рядом с сердцем обязательно. Размеры и форма тоже имеют значение. Идеально было бы подстроить под первый слой ауры камня изменения, что скрыто в о м н е или пламен. Или подпыль, у к о т о р о й был свой след, как в случае с бывшим бородой. Держи, я кинул баруки его мини-доспех, на ходу подправляя его форму. Потом призванные м н о й стихии света ужарила пластину для пламен. Я наконец принялся за себя. Если с другими мне приходилось полагаться на в н е ш н е е п р о я в л е н и е силы к а м н я изменения, то в случае с собой я мог позволить себе практически связать кончики стали и всполохи энергии знака ГАЦ. Не время для экспериментов. Но уж больно просто это было сделать, и мне требовались зрители, чтобы оценить эффект. И они были поражены. Лысы с остальными подземными жителями следили за моими действиями, о т к р ы в рты. Сначала, когда я обрезал п л а с т и н ы для пламен и баруки с возмущением, потом, когда пришла моя очередь, уже с противоположным чувством. Это щиты. Голос лысого вожака дрогнул. Раньше их носили наши друзья. Но неделю назад охотники сумели зажать их, и пластины стали единственным, что от них осталось. Продавшие разум камню не могут видеть их, только свободные или же те, кто несет под сердцем оригинал, а не жалкую пыль. Значит, и вы свободные? Один из спутников л у ц о в о г о жака не выдержал и тоже подал голос. Кстати, это тот, который в самом начале вместе с Бархусом не был готов умирать ради этой самой свободы. Иронично, что именно он сейчас говорит о ней громче всех. Впрочем, интересно ли мне такие мелочи? Свободным среди нас можно было бы назвать только его. Я опять не стал ничего скрывать и указал на Баруку. У нас же с п л а м е н целые камни. Почему я так откровенен? Честные разговоры дают гораздо больше информации, меньше воды, а главное, ты получаешь не только информацию о фактах, но еще и о чувствах. Что думают те, с кем ты общаешься, о тебе, о твоих поступках, о твоей силе. Если тебе не наплевать на них, то отказываться от подобной информации глупо. И мой подход уже принес плоды. Так сначала я узнал, что среди охотников этого мира есть один с настоящим камнем – лидер, который и поддерживает местные порядки, охоту жертвы и все ради сомнительной эффективности способа защиты от змей. Возможно, когда-то в начале по-другому было и нельзя, но сейчас мне кажется, что власть его власть. Это единственное, что волнует главу охотников. Не буду, конечно, навешивать на него я р л ы к и но на случай встречи не буду питать и лишних иллюзий. Что же касается открытий, еще одно я сделал только что и теперь мог показать его всем. Рука скользнула по груди. Стихи и на мгновение сделали мое тело прозрачным, продемонстрировав, как рядом со обычным сердцем бьется еще одно каменное, и вместе с ним синхронно сокращается и тонкий слой стали у меня на груди. То, что осталось от поглощенной и улучшенной золотой пластины. Это! Голос единственной девушки в отряде Луиса дрогнул, а потом она продолжила, сказав то, чего я совсем не ожидал: очень красиво. На мгновение я вспомнил зашам. С этого же, с красоты начался наш союз. Я щ е р и л с я наследник крови одного из бывших демиургов, хранитель моего мира. Она лишилась силы во время сражения с первым циклопом. Ушла в грань, попыталась раствориться в ней, но вряд ли у нее получится. Пока я помню ее, она не сможет исчезнуть. Неужели ты настолько тонко чувствуешь камень, что смог соединить его и защиту? В голосе лысого жака, когда он уставился на меня, чувствовался подвох. Я скользнул в его мысли. Еще недавно он мечтал поскорее уйти, разобраться в тишине совсем новом, принять решение, как жить дальше. Сейчас всего этого не было. Вместо этого он думал о силе, о том, что уже тысячи лет люди только вспоминали, как могли п о д о б н ы е раньше, но ни у кого не получалось повторить. Я пристально посмотрел на лысого жака, и он понял меня правильно. Это было давно. Его голос звучал низко и хрипло. Когда только первые змеи начали ползать в наш мир за мясом, тогда в небе раздался свист. А потом мы получили свой камень изменения. Его нашел первый охотник, который построил горные города и научил людей защищать свою жизнь и свободу. Именно их потомки о х о т н и к а забыли про часть единого наследия, спасая только жизни. с в о б о д о й же пришлось заниматься самим тем, кому она осталась на самом деле важна. Я понимаю, кивнул я. Это история разделения на охотников и хариев. Это одна часть истории, кивнул лысый. Есть еще вторая. Мы Харии считаем, что отказавшись от свободы, наш народ лишился части силы камня. Первый мог чувствовать и управлять им, как ты. Его глаза сверкали изумрудами ярче, чем у змей. А сейчас охотники могут вспыхнуть зеленым лишь на жалкие секунды и платят за это частью своей души. Вожак подземных замолчал. Я же считал с поверхности его разума то, что он не стал говорить. Те же охотники верили, что все было по-другому, что сила оставила их из-за предательства Хариев, что вместе с пылью камни изменения они утащили и ч а с т ь его способностей. Они верили в это и искренне мечтали убить или захватить всех подземных не только чтобы создать из них новые тела циклопов, но и чтобы вернуть полную силу своего знака. Понимаю, я ответил. А заодно вернул лысому все, что считал из его разума. Пусть запомнит, что нет смысла врать мне. Эффекта никакого, только время тратить. Вот только я прочитал в нем не смущение, а радость. А я ведь спрятал эти мысли за золотой щит. Его глаза блеснули. Ты понимаешь, чужак? Я лично спрятал мысли в самое сердце, прикрытое металлом, что создал еще первый охотник. А ты все равно смог их увидеть. Ты же понимаешь, что это означает? О чем он? Пламен с Барукой наконец отвлеклись друг от друга и оба уставились на меня. Пожалуй, можно будет и сказать. Я понял это, когда нагрудники подземных спрятали от меня часть мыслей. Начал я. Заодно проговорю все вслух и еще раз проверю, не упускаю ли чего. Если то, что защищает их от силы ко мне, мешает читать мысли, то получается, именно ее я и использую, чтобы проникать в чужой разум. Твой знак поглощает силу, з а д у м а л а с ь пламен. Значит, ты можешь с его же помощью поглощать и мысли, как какой-нибудь пожиратель мозгов. Не очень приятно. Лично я не заметил разницы между тем, как работало сознание м раньше и после получения камня. Я пожал плечами. Более того, после того, как понял, что пластины мешают, я начал пытаться обходить и воздействие, и у меня получилось. Конечно. На этот раз не выдержал лысый вожак. Они защищают от красного знака. Ты же погрузился в эту силу гораздо глубже. Я тоже так думаю, кивнул я в ответ. Единственное, что пока смущает в этой теории, я видел свои глаза, видел линии знака г а ц когда призываю его. Они красные, не желтые, не зеленые, хотя некоторые создания, с которыми я делился силой, получали следующие цвета. Я, конечно, не специалист. Тихо вмешался Барука. Бывший бородат точно чувствовал себя не очень уверенно, но в то же время не сомневался, что должен поделиться ценной информацией. Твои глаза, кот. Ты разве не видишь, что когда используешь знак, то за одно обращаешься еще и к одной из своих стихий, и она окутывает тебя чем-то вроде защитной пленки? Это же важно. Я чуть не расхохотался. Ответ был таким простым и очевидным. Да, это очень важно. Я не удержался и крепко обнял Баруку. Все-таки порой ничто не может так помочь, как незамутненный взгляд со стороны. Так в чем дело? п л а м е н возмущенно замахало лапами и опять использовала сразу три с одного бока. Как она только после такого не падает? Я использовал стихию обмана, ответил я. Сначала чтобы прикрыться в случае проблем с новой энергией, а потом уже на автомате. Обман подстраивался под изначально заданный образ с красными глазами. Пленка была очень тонкой незаметной. Она же на текущем уровне воздействия ни на что не влияла, ни на что, кроме цвета. Я взял свои инстинкты под контроль, п р и д е р ж а л обман, а потом активировал знак ГАЦ, наполняя его силой воздух вокруг себя. В глазах стоящего напротив Баруки отразились зеленые линии. Да, моя сила успела перепрыгнуть сразу через две ступени. Я мог использовать ее не только чтобы поглощать врагов, но и просто чтобы окружать себя. А еще я поглощал с помощью камня изменения чужие мысли. Собственно, так я и прокачал эту способность. Бегал по мирам, искал других носителей знаков изменения, прятал себя, копался в чужих мыслях и все это силой нового камня в новом его воплощении. Получается, я не только стал сильнее, но и понял, как это в принципе делается. Я чуть не расхохотался, И ведь все так просто. л а м е н использовала силу знака Мистери не так, как положено, и стала сильнее. Я окружал себя неправильным г а д с е м и тоже стал сильнее. Вот и весь секрет. Хочешь двигаться дальше, не повторять то, что камень уже дал тебе, ищи новое, и однажды новый цвет станет частью тебя. Еще полчаса мы разбирались с Нихилом. Два очень важных вопроса: что такое сила камня? И что их отряд будет делать дальше? Нихил, если что, это имя лысого жака подземных. Учитывая, что мы в итоге договорились о долговременном сотрудничестве, пришлось запомнить. Потом они ушли в дальние подземелья, мы же снова остались втроем. И что дальше? Пламен посмотрел а на меня, возвращаясь по факту к тому же, о чем мы все это время и говорили. Ты узнал, как развивать камни, собрал информацию об этом мире, не всю, но много. Возвращаемся, возвращаемся, но сначала нам все же придется прогуляться в пару мест. Я покачал головой. с т о и т ли рисковать? Твои знания очень важны, без них могут разрушить много миров. Барука, вернув памяти мозги, оказался тем еще моралистом. Даже не знаю, как они в итоге с крысы-то сошлись в свое время. Ты прав, и поэтому мы поспешим, ответил я. Но в то же время нельзя метаться из страны в сторону. Так мы потратим только больше времени. Подумай, что будет после нашего возвращения. Придется решать, что делать дальше, и чтобы принять это решение, нужна информация об охотниках больше, чем нам рассказали те, кто считает их своими природными врагами. А еще нам нужна вся информация об этом мире, особенно та, к которой к никто из местных не имеет доступа. Про охотников я поняла, з а к и в а л а пламен. Но что за тайны мира? Или ты про тот проход, который нашел Барука? Придумал, как его открыть? Точно. Я говорил и одновременно тащил нас через изнанку к нужному месту. Благо, когда никто не мешает, это совсем не сложно. После всего, что мы узнали о камнях и своих ошибках, это кажется таким простым.